Слушайте, слушайте, слушайте все. Король ищет себе пастуха, пасти королевских зайцев. Работа совсем не трудная. Еда и плата отличные, К тому же принцесса в жены И полкоролевства в придачу. Хлебка готова, а Нильса все нет. Куда девался наш сынок, отец? Наверное, ходит, бродит, работу ищет мать. Ведь нужно кормить нас стариков. Ох, нужно, нужно. Да, в доме нет ни одной картофельной а в кошельке ни одной монеты. Все потерял покой и сон, а в мечтает он, здравствуй батюшка, здравствуй матушка, Ти же скорее мальчик. Слыхали трубу королевского глашатая? А какой нам толк в трубе королевского и сынок? Труба не натрубит нам ни денег, ни еды. Да то ты и делала, матушка, что натрубит. Ведь король ищет себе пастуха пасти королевских зайцев. Да. Иду наниматься к королю в пастухи. Где моя сумка? Что ты... Что ты, ты даже не думай, сынок, не думаю. разве ты не знаешь про Питера? Но. Он тоже нанялся в зайчи пастухи, да не уберёг королевских зайцев и бросили беднягу в змины ров. К ехидным гадюкам, жаба! Все равно меня не отговорите, хочу пасти королевских зайцев. Работа по мне, где моя шапка? Прощай, батюшка, прощай, матушка, ухожу. Сынок. Мисс! куда Куда же ты? ты трик тик лик Нильс нанес пастухи к королю. Я, говорит, это дело люблю. Теперь, пожалуй, возьму за королевской завтрак, а потом погоню моих прыгунов во дворец. Ой! Да где же все зайцы? Зайцы, где вы? Ни одного. Ах! Что же мне делать? Побегу скорее в лес искать. Зайцы! Зайцы! Королевские зайцы! Сюда ко мне! Ау! Ни одного! Вон у клопня старушка стоит. Спрошу у неё. Добрый день, бабушка! Ох, о, помоги мне, паренек! А в, в чем твоя беда, бабушка? Да вот вытащи мой палец из расщелины Да как же ты его защемила, бабушка? А вот хотела лучина наколоть, да и защемила. И долго ты маешься, бедная бабушка? Сто лет, паренек. Сто лет? Ой, как долго. Еле на ногах стою. Маковой росинки во рту не было. Ну, бабушка, твоей беде легче помочь, чем моей. Сейчас вобью в расщелину клин. Раз, а Вытаскивай палец, бабушка. Спасибо тебе, принял. Ну вот, а теперь садись сюда, вот садись сюда, и закуси, вот королевский завтрак, ешь на здоровье. Ну, а ты сам что ж, не закусываешь. Да у меня аппетит пропадает, как вспомню про змеиный ров. Это про какой такой ров? Да вот нанялся я пасти королевских зайцев, а они все разбежались, а -а -а. и теперь меня бросят змеиный ров. не горюй. Не горюй. Я тебе за добро отплачу добром, паренек. На-ка, возьми-ка вот эту дудочку. Спасибо, бабушка, только зачем мне дудочка? А ты посвистика в один конец. Вот все зайцы от тебя и разбегутся. Так они и так разбежались, бабушка. А ты посвистика в другой конец. Вот они все снова к тебе и соберутся. Соберутся, да? Так вот это же мне и нужно, бабушка. Спасибо тебе. Только ты помни одно. Дудочка это заветная, непродажная. Непродажная? Нет? А если у тебя отнимет ее кто-нибудь, ты только скажи. Отуро, кетеро, корроэрак, Нарви и Нари Гронхэмскадырак. И вернется обратно к тебе, твоя дудочка. Вот спасибо так, спасибо тебе, бабушка. Уторо, кетеру, Коро, Эрак, Нарвик и Нари Крунхейм, Скагерак. Бабушка, да где же она? Только что сидела вот тут на траве, а теперь нет никого. Ну, ладно, попробую-ка я бабушкин подарок. со всех сторон, зайчики мои, кизлицы из кустов. Бада, как они выстроились передо мной, будто солдаты на параде. Все рядышком, плечом к плечу. Эй, зайцы, все вы тут? Все тут! Ну тогда во дворец, за мной шагом марш! На крыльце Нильса и Зайцев ждут во дворце. Смотрите, я глазам своим не верю. Наш новый пастух ведёт за собой всех наших зайцев. Они шегают за ним с троем. Раз, два, раз, два. Матушка, матушка, ну поглядите, как маршируют. Чего вы радуетесь? Чего ты радуешься, глупая? Да, чего ты радуешься, глупая? Теперь тебе придётся выйти замуж за простого пастуха. <связь> Такой ужас! А, а, а, а, а мне придется отдать ему половину королевства? Нет, это просто невыносимо. А я? Кого мне сбросить в змеиный ров? Ну да, кого есть сбросить в змеиный ров? О, матушка, батюшка, нужно что-нибудь... принцессе. Здравствуй, пастух! Здравствуй, пастух! Вот ваши зайцы! Все ли зайцы на месте, пастух? Все до одного, королева! Пересчитайте, король! А, с -с Сейчас пересчитаю. Раз, два, три, четыре, пять. Нужно зайцев все считать. Раз, два, три, четыре. Ну? Сбился. Раз-два-три-четыре-пять. Вышел зайчик погулять. Нет. раз два три четыре Не трудитесь, сколь, не считайте. Зайцы все на месте, ведь у меня волшебная дудочка. Волшебная дудочка? А, значит, все дело в этой дудочке? Конечно, в дудочке. А без этой дудочки мне ни за что не собрать ваших зайцев. Все понятно. Ну, пастух. Отправляйся на кухню, там тебя накормят, напоют, иди. Спасибо, спасибо, королева, я и вправду очень голоден. Ушел? Ушёл, ушёл. Сюда, ко мне. Сюда, ко мне, сюда, ко мне. Я придумала, как нам отделаться от пастуха. Нужно выманить у него волшебную дудочку. Верно, я придумал. Нужно выманить дудочку. а старики мои все сидят от пустого очага, одни-одинешенки. Кончилась у них картошка, в кошельке нет ни одной монеты и даже некому из лесу дров принести, а король все не отдает обещанные награды. Ба, вот так чудо! Принцесса жалует! Здравствуй, гостук! С добрым утром, принцесса. Все пасёшь наших зайцев, пастух. Все пасу, все пасу принцесса. Посешь. Что за прелесть твоя дудочка? Продай мне ее, пастух. Нет, что ты, принцесса, не продам. Ну что хочешь, проси пастух, я ничего. Не пожалею. Вот ведь какая. Далась ей моя дудочка как бы от отделаться. А, сыграю-ка я над ней шутку. Продай, пастух. Хорошо, я согласен, принцесса. Ну, ну, говори твою цену, пастух. А вот, на моей куртке принцесса оторвалась пуговица. Пуговица? Пуговица. Пришей её покрепче. И туточка твоя. Пришить? Да. Вот ещё. Ну, вздор, какой. Стану и около себе пальцы. Придется пришивать. Я согласна, пастух! Я пришью тебе пуговицу. Ой, ой, ой, ой, ой, какие острые иголки! Ой-ой-ой, с коло себе все пальцы. Ой, ой как трудно! Готово, На! На! Получай дудочку, принцесса! Моя, моя! Ушла! Ушла! А ведь пуговица еле держится. Ну, теперь верну я свою дудочку обратно. Оторо, кеттеро, коро, эрак, Гронхейм, Скагерак. Вот, вот, вот, она у меня снова в руках, моя волшебная дудочка. Но опять ко мне гость. Король бежит. Пастух, пастух, здравствуй, пастух. Добрый день, король. Знаешь что, пастух? Раз, два, три, четыре, пять. Нужно дудочку отнять. Знаешь что, пастух? Продай мне свою дудочку, а? Про... Продать? Да. Нет, король, что-то не продай. Продай, пастух, а то попадет от королевы, знаешь. Попадет, да? Да. Ну вот, разве вот. Любую что... цену проси, любую, любую, ничего не пожалею. Ну, вон, видишь, пасется белая лошадь. Где? Вон, вижу, моя лошадь. Ну вот, оседла эту лошадь, приведи сюда, и дудочка твоя, король. Оседлай лошадь, приведи сюда, и да, моя. Да. Согласен, иди, седлай лошадь, приведи сюда, и моя. Да нет, король, ты иди седлай. Я? Да. Да что ты, пастух. Что ты, что ты, пастух. Кто я? Король или конюх? Король. Нет, проси другую цену, пастух. И другой цены мне не нужно. Да вот еще пастух, седлать лошадь. Седлать лошадь. Седлать лошадь. Что же, седлать лошадь? Знаешь что, пастух, придется седлать, а то и попадет от королевы, а? Попадет. Ну я согласен, пастух, подожди немножко. Сейчас. Эйди, лошадка, лошадка, лошадка. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Стой, Что, лошадочка, что, стой, стой, стой, стой, туба, туба, туба. Стой, лошадочка, стой. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. кис кис стой, стой. Стой, лошадочка, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, сейчас я тебя обседлаю и вот так. Ой-ой. Еще немножечко. стой, стой, стой, стой, Получай, получай дудочку, короче. Моя, дудочка моя, дудочка моя. Ушел. Ну, а теперь я верну свою дудочку обратно. Мне без нее никак не обойтись. Отра... Кетракора, Эрак, Нарвик и Эльц Кагеррак! Вот она, вот она снова у меня в руках, моя дорогая свистулечка. Ба, новое чудо. Сама королева идет. Здравствуй, пастух. Добрый вечер, королева. Продай мне свою дудку. Пастух. Нет, я не продам, королева. Я дам тебе 100 золотых монет. Пастух. Нет, не продам, королева. Я дам тебе 200 золотых монет. Н не, нет, не продам, королева. Я дам тебе 300. 400. Нет. Я дам тебе 1000 золотых монет. 1000 золотых монет. Тысячу! 1000 золотых монет. Вот, вот дудочка, королева. Наконец-то! Наконец-то у меня в руках волшебная дудочка. Ну, я уж не дам себя провести, как те простаки. Не ускользнет от меня дудочка. Пригони сегодня зайцев пораньше, пастух. Хорошо, королева. Ушла. Верну-ка я поскорей свою дудочку. Вот дорога этокор рак кор рак а как же дальше будет вот так история так хорошо помнил и вдруг все забыл вот Ой, нужно вспомнить нужно вспомнить нужно вспомнить вотроккор же Совсем из памяти выскочили эти слова. Ну, что же мне делать? Что делать? Что делать? Я, я побегу скорее во дворец. Волшебная дудочка. А, а, а, а знаете, теперь нам не нужен будет пастух. Утром, утром я сам буду свистеть вот в этот конец. Зайцы будут разбегаться. А, а вечером я буду свистеть вот этот вот конец. Они будут сбегать Нет, свистеть я буду. <свистеть> Но вы будете утром. Посмотрите, он свистеть. бежит наш пастух. <свистеть> и с ним ни одного зайчика. Без волшебной дудочки их не собрать. Королева, королева. Что скажешь, Кор... пастух? Королева, я раздумал продавать свою дудочку, вот ваши золотые. Мало ли, что ты раздумал, пастух, да я-то не раздумала. Ну, где же королевские зайцы? Королева, вы же знаете, Ты растерял что... наших зайцев, пастух, и мы бросим тебя в змины ров. Да, и теперь ты не получишь полкоролевства. И принцессу в жону. Эй, стража! Рыж! Два. Взять этого мальчишку и сбросить его в змеиный ров. Три. Ах так, теперь я понимаю, какие вы все обманщики. Вы нарочно выманили у меня волшебную дудочку, чтобы не отдавать ни пол королевства и принцессу в жены. Змеиный ров его! Змеиный ров! Возьмите обратно ваши золотые монеты. Только бы мне вспомнить волшебные слова и вернуть дудочку. Отру, отру, кетру, кора, кора". Вспомнил, вспомнил, будто никогда и не забывал. Вот ро, кетеро, горо, нардикинари, гронхеймска гера. Ай! Додочка выскальзывает у меня из рук, но держите ее, король! Вот она, вот она, ну ловите, ловите! Ну что ж вы не ловите. Вот, вот, вот, вот, ловите, Нет, теперь не поймайте! Она.. Снова у меня в руках моя волшебная дудочка! И как только мог я польститься на золото, потому-то я и забыл волшебные слова. Эй, стража! Стража! Раз, два. Что же вы стоите, простофилий? Бросайте его в змеиный ров! Три. Назад! Назад! Только посмейте прикоснуться ко мне! Моя додочка да, сейчас и вызовет из змеи, наворвав всех змей, всех конюх, всех жаб, всех лягушек. Ну, попробуйте, подойдите. Назад! Э, стража, стража, назад, назад, назад. Оставьте его. Не троньте, не троньте нашего милого, дорогого пастушка. Нет уж, больше я вам не пастушок. Не нужно мне ничего. Ни денег, ни полкоролевства, ни принцессы в жены. Я ухожу от вас. Своими руками я прокормлю себя, и своих стариков. штука со всех сторон бегут сюда мои веселые ушастые прыгуны Ах, вы мои милые прощайте зайчики теперь у вас будет другой пастух а я ухожу со мной да вот так здорово ну тогда шагом марш подальше от злых и неверных обманщиков Включает дело,